Глава четвёртая. Дуэль. По большой дороге можно было доехать только до деревни Иль, находящейся в 3 лье от Эвинёна. Это расстояние они проехали за час. Казалось, Ролан задался целью развлекать своего спутника. Всю дорогу он был очень оживлен и блистал островыми. По мере того, как они приближались к месту дуэли, он становился все веселей Тому, кто не знал о цели их поездки, ни за что не догадаться бы, что этому молодому человеку, так беспечно болтавшему и смеявшемуся, угрожает смертельная опасность. В деревне Иль пришлось выйти из экипажа, чтобы расспросить кого-нибудь. Оказалось, что Ролан и сэр Джон прибыли первыми. Они пошли по дорожке, которая вела их к источнику. «О, о — О-о-о! воскликнул Ролан. — Здесь наверняка великолепное эхо! Он крикнул разок-другой, и эхо в точности повторило его слова. — Какое чудесное эхо! — заметил он. — Его можно сравнить только с эхом. В Сеонетте, в Милане. Погодите, милорд. И он запел с бесподобными модуляциями, хорошо поставленным, прекрасным голосом тирольскую песню, чья бурная и сложная мелодия требовала изрядного напряжения и немалого искусства. сэр джон наблюдал и слушал Ролана с уже нескрываемым изумлением. И когда последняя нота замерла где-то в горной лощине, англичанин воскликнул. «Я полагаю, убей меня, Бог, что вы страдаете с плином!» Ролан вздрогнул и взглянул на него, как бы задавая ему вопрос. «Но видишь, что сэр Джон не развивает свою мысль?» Он спросил. «Почему вы так думаете?» «Ваша шумная веселость говорит о том, что на душе у вас очень тяжело». «Да». И что же вас удивляет, это противоречие. Меня ничто не удивляет. Все на свете имеет свою причину. Вы правы. Все дело в том, чтобы быть посвященным в тайну. Так вот я вам ее открою. О, я никоим образом не настаиваю. Для этого вы чересчур учтите. Но скажите, вы хотели бы быть на моем месте? Хотел бы из интереса к вам. Вот, милорд, разгадка. Я расскажу вам то, чего до сих пор еще никому не говорил. Глядя на меня, можно подумать, что я на редкость здоровый человек. А между тем я страдаю ужасающим, мучительным аневризмом. Непрестанные спазмы, приступы слабости, обмороки, которых постыдилась бы и женщина. Всю жизнь мне приходится принимать смешные предосторожности. И все-таки Ларрей предупредил меня, что что я в любой момент могу уйти из жизни, потому что больная артерия может разорваться у меня в груди при малейшем напряжении. Посудите сами, как это приятно, особенно для военного. Вы понимаете, что как только я узнал об этой беде, я решил поскорее умереть по возможности с блеском. Я стал рваться навстречу опасности. Другой, более удачливый, уже сто раз успел бы умереть, но, увы, Я словно заговорен. Меня не берут. Ни пули, ни ядра. «Можно подумать, что сабли избегают меня, чтобы не затупиться», — продолжал Ролан. «А между тем я не упускаю ни одного случая. Вы же сами видели, что произошло сегодня за столом. Так вот, мы сейчас будем драться, не так ли? Я пойду на безумный риск». Предоставлю все преимущества своему противнику и все без толку Он будет стрелять в меня с пятнадцати, с десяти, с пяти шагов, чуть ли не в упор и промахнется. Или же его пистолет даст осечку. Нечего сказать, завидная перспектива, неожиданно подохнуть, натягивая сапоги. Но я замолкаю, вот мой противник. И действительно, на извилистой дорожке, по которой недавно прошли Ролан и Сэр Джон, Над выступами скал появились три фигуры. Они были видны пока еще только до пояса, но быстро вырастали по мере приближения. «Трое!» — воскликнул Ролан, пересчитав пришедших. «Почему же их трое, когда мы с вами вдвоем?» «Ах, я забыл вам сказать!» — проговорил англичанин. Господин де Боржоль в ваших и своих интересах пригласил сюда своего приятеля, хирурга. — А зачем? — нахмурившись с резким тоном спросил Ролан. — Да, нас случай, если один из вас будет ранен. При известных обстоятельствах кровопускание может спасти жизнь человеку. — Сэр Джон, — сказал Ролан, еле сдерживая гнев, — что это еще за нежности во время дуэли? Если уж дерутся, то насмерть. До дуэли еще можно рассыпаться в любезностях, как наши с вами предки перед битвой при фон Но как только обнажены шпаги или заряжены пистолеты, один из дуэлянтов должен заплатить своей жизнью за труды, потраченные на подготовку и за пережитые волнения. Дайте мне честное слово, сэрджон, что буду ли я ранен или убит, жив или мертв, ко мне не прикоснется хирург, господин Эдеборжоле». Однако, господин Ролан, о, тут одно из двух. Дайте мне честное слово, милорд Ильи, черт побери, я не стану драться. Англичанин удивленно посмотрел на молодого человека. Его лицо стало мертвенно-бледным, он дрожал всем телом, словно охваченный ужасом. Не понимая, в чем дело, сэр Джон дал честное слово. «Наконец -то — Наконец-то! — воскликнул Ролан. Вот, вот один из симптомов этой прелестной болезни. Стоит мне подумать о наборе хирургических инструментов или увидеть скальпель или ланцет, как мне становится дурно. Должно быть, я сильно повледнел. На минуту мне показалось, что вы сейчас потеряете сознание. Ролан расхохотался. «Нечего сказать, славно бы приключился казус, если бы наши противники подошли». И увидали, что вы даете мне нюхать соль, точно даме, подверженной обмороком. Знаете, что они подумали бы? Что решили бы вы сами? Все подумали бы, что я струсил. Между тем противники приблизились и уже могли слышать их разговор, так что сэр Джон не успел ответить Ролану. Подойдя, все трое поклонились. Ролан с улыбкой, обнаживший превосходные зубы, ответил на поклон сэр джон наклонился к его уху вы еще немного бледны шепнул он пройдите с источника, я приду за вами когда будет нужно какая прекрасная мысль отозвался ролан мне давно хотелось полюбоваться знаменитым источником во клюза и покрряной петрарке вы знаете его сонет?» прохладный вод кристалл, манивший освежиться ту, кто других прекрасней несказанно. Возможно, что мне больше не представится случай его повидать. С какой стороны находится источник? он в тридцати шагах отсюда. Идите по этой тропинке, и вы увидите его за поворотом дороги в подножье огромной скалы. Ее вершина видна отсюда. Милорд... Сказал Ролан, вы превзошли всех чичероны, с которыми я имел дело. Благодарю вас. И, приветливо махнув рукой своему секунданту, он направился в сторону источника, напевая в полголоса прелестную пастурскую песенку Филиппа де Порта. «Я уехал на время, и вскоре вы разат-то пленились другим. Но не стал предаваться я горю и теперь я другою любим». Я изменницы знать не желаю, мнится пыл в моем сердце угас. Но посмотрим, пастушка младая, кто раскается первым из нас. Сэр Джон невольно обернулся, восхищенный переливами его голоса, такого свежего и нежного, на высоких нотах напоминавшего женский. Своим методическим холодным рассудком он не мог понять эту порывистую нервную натуру. Ему было ясно лишь одно — перед ним человек совершенно необычного душевного склада. Двое молодых людей уже поджидали его. Хирург держался несколько в стороне. В руках у сэра Джона был ящик с пистолетами. Он поставил его на камень, имевший форму стола, вынул из кармана маленький ключик, который, казалось, скорее был сработан ювелиром, чем слесарем, и отпер ящик. «Пистолеты были великолепные» хотя и весьма простого устройства. Они вышли из мастерских Ментона, деда того оружейника, который и в наши дни считается одним из лучших в Лондоне. Сэр Джон передал пистолеты секунданту господина де Баржоле, чтобы он рассмотрел их. Тот стал проверять пружины, двигать гашетку взад и вперед, чтобы определить, имеется ли там двойной спуск. Спуск оказался простым. Господин де Боржоль мельком взглянул на пистолеты, но даже не дотронулся до них. — Наш противник не знаком с вашими пистолетами? — спросил господин де Валенсоль. — Он даже не видел их, — ответил англичанин. — Даю вам честное слово. — О! — воскликнул господин де Валенсоль. — Достаточно было бы простого отрицания. Еще раз, во избежание недоразумений, проверили установленные правила поединка. Потом, чтобы не тратить времени на приготовление, зарядили пистолеты, положили их в ящик и вручили его хирургу. Сэр Джон спрятал ключик в карман и отправился за Роланом. Подойдя, он увидел, что Ролан, бросая камешки в воду, разговаривает с мальчишкой-пастушонком который пас с трех овец на крутом каменистом склоне горы. Англичанин не успел раскрыть рта, чтобы сообщить Ролану, что все уже готово, как тот обратился к нему. Знаете, милорд, что рассказывает мне этот малыш? Настоящую легенду, вроде тех, что родились на берегах Рейна. Он говорит, что этот водоем, который считают бездонным, простирается на два или три лье под горой, И в глубине его живет фея, наполовину женщина, наполовину змея, которая в тихие и ясные летние ночи всплывает на поверхности и зовет к себе пастуха. Разумеется, она показывает ему только голову, роскошные длинные волосы и прелестные руки. Глупого парня привлекает это подобие женщины. Он подходит к воде и манит ее, но фея, в свою очередь, зовет его к себе потеряв голову пастух устремляется к ней сам того не замечая не глядя перед собой внезапно земля уходит у него из под ног фея тянется к нему и увлекает его в глубину где находятся ее водяные дворцы а на другой день снова появляется одна «Черт возьми, где подцепили эти мужики сказку, которую Вергилий в свое время рассказал в превосходных стихах Августу и Меценату?» С минуты он помолчал, задумчиво устремив взор на глубокие лазурные воды. Потом обернулся к сэру Джону. «Говорят, ни один пловец, даже самый сильный, нырнув в эту бездну, не выплывал из нее». Если бы я туда нырнул, милорд, это, пожалуй, было бы надежнее, чем пуля господина де Боржоли. В самом деле этот выход останется у меня про запас. Идемте, милорд, идемте. И, взяв под руку англичанина, изумленного живостью его ума, он направился к ожидавшим его противникам. Все это время они занимались поисками удобного для дуэли места и, наконец, нашли его. То была небольшая площадка, примыкавшая к крутому склону горы, вся залитой лучами заходящего солнца. На краю ее виднелись развалины башни, где обычно укрывались пастухи, застигнутые местралем. На этой площадке, около пятидесяти шагов в длину и около двадцати в ширину, некогда стоял замок а теперь на ней должна была разыграться драма, уже близившаяся к развязке. — Вот и мы, господа, — сказал сэр Джон. — Мы готовы, — отозвался господин Де Валенсоль. — Пусть противники благоволят выслушать условия поединка, — произнес сэр Джон. И, повернувшись к господину Де Валенсоль, он добавил, — повторите их, сударь. Вы француз, я иностранец, вы разъясните их лучше меня. Вы из тех иностранцев, милорд, что заткнут за пояс нас, бедных провансальцев. Но раз вы так любезно предоставляете мне слово, я принимаю ваше предложение. Он поклонился сэру Джону, и тот ответил ему поклону. Господа, — продолжал секундант господина де Баржоли, — «Решено, что вы станете в сорока шагах друг от друга, что вы пойдете навстречу один другому, что каждый будет стрелять, когда захочет, и, независимо от того, ранен он или нет, имеет право идти вперед после выстрела противника». Оба дуэлянта наклонили голову в знак согласия и воскликнули в один голос «Пистолеты!». Сэр Джон вынул из кармана ключик и отпер ящик потом он подошел к господину деборжолю и подал ему открытый ящик с пистолетами молодой дворянин хотел предоставить выбор пистолета своему противнику но тот выразил протест движением руки и сказал нежным почти женским голосом я возьму после вас господин деборжоль мне передавали что вы отказались от всех преимуществ человека подвергшегося оскорблению так что я хочу вам предоставить хотя бы выбор пистолета если это вообще преимущество Господин де Баржоль перестал настаивать и взял наугад один из пистолетов. Сэр Джон подошел к Ролану и передал ему другой пистолет. Тот взял, взвел курок и, не разглядывая механизм, опустил дулом вниз. Между тем господин де Валенсоль отсчитывал сорок шагов. В начале этой дистанции он воткнул в землю трость. «Не угодно ли вам, сударь, проверить после меня?» — обратился он к сэру Джону. — В этом нет надобности, сударь, — отвечал тот. — Мы с господином де Монтровелем вполне полагаемся на вас. Господин де Валенсоль воткнул в землю вторую трость в конце дистанции. — Господа, — сказал он, — вы можете начинать в любой момент. Противник Ролана уже стоял на своем месте, сбросив шляпу и сюртук. Хирург и оба секунданта отошли в сторону. Место дуэли выбрали так удачно, что ни одному из врагов солнце не било в глаза, и оба стояли на одинаковой высоте. Ролан положил на землю сюртук и шляпу и встал в сорока шагах от господина Деборжоля лицом к нему. Оба они бросили взгляд в одну сторону, причем Ролан повернул голову направо, а Деборжоль налево. Пейзаж гармонировал с мрачной торжественностью сцены, которой предстояло здесь разыграться. С одной стороны горизонт закрывала крутая гора, напоминавшая гигантскую крышу, зато с другой, то есть справа от господина Доборжоли и слева от Ролана, открывалась безбрежная даль. Ближе к зрителю расстилалась широкая равнина. Из красноватой земли там и сям торчали острые скалы, Словно огромные кости, и картина напоминала кладбище гигантов. На втором плане, в лучах заходящего солнца, четко вырисовывался авиньон опоясанный стенами, над которыми высился громадный дворец, похожий на льва, присевшего на задние лапы и готового растерзать злополучный город. За авиньоном простиралась огненная полоса. Словно поток расплавленного золота, то была Рона. За Роной синела волнистая гряда холмов, отделяющая Кавиньон от Нима и Юзеса. И далеко-далеко, в небесной выси солнца, которое один из противников, вероятно, видел в последний раз, медленно, величаво погружалось в пламенеющий океан золота и пурпура. Противники представляли собой странный контраст. Один из них, темноволосый, смуглолицый, черноглазый, худощавый, был типичным представителем южной расы, имеющей своими предками греков, римлян, арабов и испанцев. Другой, белокурый, с большими голубыми глазами, нежным румянцем и руками, изящными, как у женщины, представлял собой расу, населяющую страны с умеренным климатом, и имеющую своими предками галлов, германцев и норманов. В этом было что-то символическое. И можно было себе представить, что происходит нечто большее, чем своеобразная дуэль — схватка двух человек. Казалось, это столкновение двух народов, принадлежащих к южной и северной расе, поединок с севера с югом. Не роились ли такого рода мысли в голове Роллана, погруженного в грустные раздумья? Нет, это маловероятно. Но на минуту-другую он как будто забыл о дуэль, о своем секунданте о противнике, захваченный созерцанием великолепного зрелища. Голос господина де Боржоли вывел его из этого оцепенения. — Когда вы будете готовы, сударь, я уже готов. Вралуан вздрогнул. — Извините, что я заставил вас ждать, сударь, — сказал он. — Но вам не следовало обращать на меня внимания. Я очень рассеян. Ну вот и я готов. И с улыбкой на устах он пошел прямо на господина де Боржоле. Его волосы развевались на вечернем ветру. Он шел спокойно и непринужденно, как на прогулке. А его противник принимал все меры предосторожности, обычные на дуэлях. Лицо сэра Джона, вопреки его всегдашней невозмутимости, выдавало крайнее волнение. Расстояние между противниками быстро сокращалось. Господин де Баржоль остановился первый. Прицелился и выстрелил в момент, когда Ролан находился в десяти шагах от него. Пуля оторвала прядь его волос, но не коснулась головы. Молодой человек повернулся к своему секунданту. «Ну что я вам говорил?» «Стреляйте, сударь, стреляйте же!» — воскликнули секунданты. Господин Деборжоль, не говоря ни слова, замер на месте. «Простите, господа», — проговорил Ролан, — «надеюсь, вы мне позволите оценить создавшееся положение и применить тактику. После выстрела господина Деборжоля мне следует сказать ему несколько слов, поскольку раньше я не мог этого сделать». Потом, обращаясь к своему противнику, бледному, но спокойному, он добавил, «Сударь, может быть, сегодня утром во время спора я чересчур погорячился?» Несколько секунд он ждал ответа. «Ваша очередь, сударь. Стреляйте!» — отозвался господин Доборжоль. «Но сейчас», — продолжал Ролан, не обращая внимания на его слова, — «вы поймете, чем была вызвана эта горячность». И, может быть, извините ее. Я военный, и к тому же адъютант генерала Бонапарта. Стреляйте, сударь, — повторил де Боржоль. Скажите, что вы отказываетесь от своих слов, сударь. Скажите, что репутация генерала Бонапарта как человека благородного и порядочного так высока, что скверная итальянская поговорка с досады придуманная побежденными, не имеет к нему никакого отношения. Скажите это, я подальше заброшу пистолет и пожму вам руку, ведь я вижу, сударь, что вы храбрый человек. Я только тогда признаю вашего главнокомандующего благородным и порядочным человеком, как вы называете его, сударь. Если этот гений, имеющий влияние на политику Франции, подобится монку, то есть вернет трон законному государю. о возразился с улыбкой Ролан. — Вы слишком многого хотите от республиканского генерала? — В таком случае я не отступаюсь от своих слов, — заявил молодой дворянин. — Стреляйте, сударь, стреляйте. Видя, что Ролан не спешит с выстрелом, он воскрикнул, топнув ногой. — Гром молния, стреляйте же! При этих словах Ролан поднял кверху пистолет, собираясь выстрелить в воздух. Но господин де Баржоль остановил его движением руки и словами «Ради Бога, не делайте этого!» «А то я потребую, чтобы начали все сначала и чтобы вы стреляли первым!» «Клянусь честью!» — вскричал Ролан, и лицо его стало мертвенно-бледным, будто он потерял всю кровь. «Первый раз сделаю такие уступки противнику. Убирайтесь к черту! Раз вы не хотите жить, то умрите!» И в тот же миг не целился, он опустил пистолет и выстрелил. Альфред де Боржоль схватился рукой за грудь, качнулся вперед, потом назад, повернулся и упал ничком на землю. Пуля Ролана пронзила ему сердце. Увидев, что господин де Боржоль упал, сэр Джон подошел к Ролану и повел его туда, где лежали сюртук и шляпа офицера. — Вот и третий, — прошептался вздохом Релан. — Но вы свидетель, что он сам этого захотел. И, подав англичанину еще дымящийся пистолет, он наделся в рту к шляпу. Между тем господин де Валенсоль подобрал пистолет, выпавший из руки его друга, и вместе с ящиком вручил его сэру Джону. — Ну что — спросил англичанин, указывая глазами на Альфреда де Боржоли. — Он умер? — отвечал секундант. — Что, сударь, я не уронил своей чести? — проговорил Ролан, вытирая платком с лица пот, выступивший при известии о смерти противника. — Нет, сударь, — ответил господин де Валенсоль, — но, смеливаюсь сказать, у вас тяжелая рука. И, поклонившись безупречной вежливостью Ролану его секунданту, он вернулся к телу своего друга. — А вы что думаете, милорд? — снова спросил Ролан. — По-моему, — ответил сэр Джон, невольно поддавшись восхищению, — вы из тех людей, которым божественный Шекспир вкладывает в уста такие слова опасности и я, два льва, родившихся в один день». Но я старший.